Послушались осла, уселись чинно в ряд, а все-таки квартет не идет на ват. Вот пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомнения. Пожалуй, говорят, возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привезть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. — Скажи лишь, как нам сесть. — Чтобы музыкантом быть, так надо б на уменье и уши ваших понежней, им отвечает Соловей. — А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь.